Потом наступил день, когда в холле на доске объявлений появилась скромная бумажка с датой отъезда, назначенная через неделю, и предупреждение. «Не более одной сумки на человека!» С волейболом тут же покончили. Объявление об одной сумке делалось каждый год. По традиции жители дома воспринимали это как личное оскорбление и ущемление исконных прав. С ущемлением полагалось бороться. И с ним боролись. Старшие, приобретая сумки размером с чемодан. Младшие, нашивая на свои дополнительные карманы и резинки-держалки. Дополнительные карманы держались кое-как, выглядели уродливо и почти ничего в себя не вмещали. Поэтому и в хламовнике, и в чумной комнате с утра до ночи паковались и распаковывались, проверяя, сколько всего можно запихнуть в сумки до того, как они треснут по швам. Это было нервное и волнующее занятие. Одежду укорачивали ножницами, ботинкам выламывали носы, прятали и перепрятывали то, что невозможно было взять с собой. Сидели на сумках, сплющивая все, что туда уже влезло, потому что нужно было, чтобы влезло что-то еще. Слон хотел взять горшок с бегонией, красавица соковыжималку, волк гитару, горбач хомяка, а для полезных вещей, которые, как считал Ванючка, могли пригодиться ему в дороге, не хватило бы и десяти чемоданов. Кузнечик слонялся среди разбросных вещей и сочувствовал всем по очереди. Иногда пытался помогать, но быстро понял, что его способы укладки сумок не годятся никому, кроме него самого. Его майки, шорты и носки составили жалкую кучку белья, которая не заняла и полсумки, а дальше ее набивали горбачьи вонючка, которым не хватило своих. Слепой не укладывал вещи. Он, как всегда, никуда не собирался, потому что в доме оставался лось, и слушал причитания мальчишек с холодной усмешкой. Стесняя своего безделия, утомленной суматохой, царившей в спальне, кузнечик убегал в коридор, но и коридор был заражен общим безумием. Там испытывались роликовые коньки и прогулочные коляски, проводились пробные надувания резиновых лодок и матрасов, и даже разбивались палатки, непонятно зачем нужные там, где заведомо будет крыша над головой. В настенном календаре жирными штрихами перечеркивались дни. Жители хламовника щеголяли в ластах и подводных масках. Кузнечик убегал к лосю, но и у лося висел календарь, а воспитатели тоже собирались и укладывались, ограниченные одной сумкой, и суета их сборов выплескивалась в коридор. Кузнечик спускался во двор. Там, спиной к дому, можно было посидеть спокойно и послушать море шуршание набегающих волн и шелест далеких мандариновых деревьев. Груды покинутых ящиков и перевернутых стульев, следы волейбольной эпопеи, действовали на него угнетающе, и на них он старался не смотреть. За сутки до отъезда дом успокоился. Сумки, каждая с инициалами своего хозяина, были уложены и спрятаны под кровати. Горбач достроил дорожный дом для хомяка. Волк выпросил разрешение на гитару, Вонючка спрятал все, что не мог взять с собой в недоступных местах. Слон согласился расстаться с бегонией. Теперь все только ждали. Ночью у волка заболела спина. Утром она разболела сильнее. В чумной появились пауки. Над волком замаячил призрак могильника, страх перед которым переселил желание увидеть море. Так что весь предотъездный день волк послушно пролежал в кровати, как ему было велено лось приходил с утешениями и подарками лазаретные сестры с проверками и туманными угрозами разрешение на гитару волк передал фокуснику вместе с гитарой красавица пообещал заботиться о соковыжималке слону поливать бегонию черный карандаш вычеркнул в календаре еще один день ночью не спал никто из окна доносились крики и смех старших из за стены рев хламовника репетировавшего походную песню Дохляки сидели у выдуманного костра и рассказывали истории об утопленниках и медузиях ожогах. Предполагалось, что волк это хоть как-то утешит. Волк делал вид, что его это утешает. Кузнечик спустился в уже очищенный от стульев и ящиков двор, в последний раз сел спиной к дому и прислушался к шуршанию волн и шелесту мандариновых деревьев, к скрипу того дома. Только теперь все эти звуки не приближались, а удалялись, делаясь все более тихими. Он прислушивался, пока они не исчезли в необозримой дали, затем встал и бегом вернулся в дом, потому что вдруг испугался темноты. Ранним утром, в час, когда двор обычно пустовал и только начинали хлопать оконные ставни, кузнечик стоял вместе со всеми у крыльца в ожидании автобусов. Он ёжился от утренней прохлады, моргал заспанными глазами и не садился, чтобы не заснуть. Колясники кутались в куртке и демонстративно покашливали. Ходячие курили, нетерпеливо поглядывая на часы. Сумки аккуратной горкой возвышались под стеной. Младшим девочкам разрешили на них садиться, и две из них даже успели заснуть, привалившись кудрявыми головами к раздутым сумчатым бокам. Воспитательницы возились с младшими колясниками, раздавая таблетки тем, кого мутит от езды, и бумажные пакеты тем, кому таблетки не помогают. Было очень тихо. Почти все жители дома находились во дворе, и тишина казалась неестественной и неприятной. Это потому, что накануне ночью почти никто не спал, подумал Кузнечик, и ещё потому, что мы, наконец, дождались этого дня. У старших были часы, а у младших не было, поэтому они то и дело спрашивали время у старших.